Глава тридцать восьмая. Резкий звонок телефона буквально взорвал его мозг. Он отпрянул от девушки, нахмурился. Достал аппарат из кармана джинсов. На экране высветилось имя Джилл. Мужчина на мгновение, прикрыв глаза, резко выдохнул, пытаясь прийти в себя. Отвернулся от замершей Женьки. Еще не успев ответить на звонок, Денис уже с облегчением подумал, что Джилл позвонила как нельзя вовремя. Мгновение, и он бы перешел с Женькой ту грань, через которую переступать не хотел. По голосу Джилл Денис понял, что она прилично выпила. Девушка звонила из бара и просила мужчину заехать за ней. «Я скоро буду, Джилл. Дай мне минут пятнадцать». Он нажал отбой. из подлобья поглядел на Женьку. Сжал ее пальцы в руке. «Жень, мне надо отъехать». Потом кивнул в сторону разбитого телефона. Ты разговаривала с ним? С Матвеем?» Она безучастно кивнула. «Запомни, ни один мужик не стоит твоих слез». Денис встал с кровати и, быстро поцеловав Женьку в макушку, направился к двери. «Не плачь, ложись спать. Завтра будет новый день». И с этими словами он вышел. Едва за Денисом захлопнулась дверь, Женька ничком упала на кровать. «Ох!» Как неимоверно тяжело было напустить на лицо равнодушное выражение. Она вцепилась зубами в край наволочки, жалобно всхлипнула. «Как Денис сказал? Ни один мужик не стоит ее слез». «Да, это правда». «Ничего, она поплачет сегодня волю. Может, выльет из себя все слезы. А завтра будет новый день». Он нашел Джил в одиночестве, сидящий за столиком в баре. Ее голова покоилась на локтях. Денис взял ее за плечи. «Пойдем!» «Дэн!» Она вскинула на него глаза, прищурилась, пытаясь сфокусироваться. Он осторожно приподнял ее со стула. Девушка прислонилась к его плечу. Бросив на стол несколько купюр, направился к выходу. «Мы едем к тебе!» Язык ее заплетался. «А, нет, там твоя кузина!» Денис молча открыл дверцу машины, усадил девушку на переднее сиденье и пристегнул ремень безопасности. Всю дорогу Джилл стонала и бессвязно что-то бормотала. Когда они приехали и вошли в дом, девушка неожиданно бросилась ему на грудь, поскуливая, как маленький щенок. Не уходи, не уходи, Дэн, останься со мной. Ну что ты, милая, я никуда и не собирался уходить. Он гладил ее по спине, успокаивая. «Я так соскучилась по тебе. Я хочу тебя». Денис подхватил девушку на руки. «Тебе надо хорошо выспаться, Джил. Ты слишком много выпила сегодня». Мужчина отнес ее в спальню, поставил на ноги и разобрал кровать. Начал снимать с нее одежду. Джил в нетерпении терлась об него всем своим телом, гладила его, пытаясь стянуть с него футболку. «Тише, тише, дорогая. Успокойся». «Ты не хочешь меня?» «Тебе надо отдохнуть. Потом». «Не уходи. Останься со мной на ночь». Ее лицо было мокрым от слез. Черные дорожки от смазанной туши покрывали ее щеки. Денис, вытащив салфетку из коробки, утер ее глаза, заставил высморкаться. «Ну хорошо, хорошо. Я буду рядом с тобой». Раздевшись до трусов, он нырнул под одеяло. Джилл прижалась к его груди. Ее пальцы скользнули вниз по его животу. «Ты не хочешь меня?» — горестно прошептала она. Сейчас не время. Давай спи». Она затихла, дыхание постепенно выровнялось. А Денис долго лежал с открытыми глазами. На его груди уснула другая женщина, не та, которую он хотел. Его мысли перенеслись туда, где он оставил плачущую Женьку. Господи, какое счастье, что позвонила Джил. Он чуть не совершил огромную ошибку. Еще миг, и он овладел бы той, которую привык называть сестрой. Денис изо всех сил сжал челюсти, подавляя стон. При одной только мысли о ржеволосой красавице вся его мужская сущность нетерпеливо восстает. Нет, он не должен думать о Женьке, как о женщине. Нельзя! У нее, в конце концов, есть мужчина, которого она любит и из-за которого страдает. Этот мерзавец, наверное, сильно обидел ее. Денис дал себе слово, что как следует разузнает про этого типа. Джилл пошевелилась, еще сильнее прижалась своим разгоряченным телом к нему. Денис не хотел ее. Больше всего на свете ему хотелось вернуться домой. Денис ушел, хлопнула входная дверь, и Женя дала себе полную волю. Плакала громко, с придыханиями и всхлипами. С каждой минутой девушке становилось все легче и легче. Измученная, она незаметно заснула. Спала, как убитая. Ни тревожных снов, ни внезапных пробуждений. Проснувшись от луча солнца, осторожно скользнувшего по ее лицу, девушка открыла глаза. Она не сразу смогла приподнять голову с подушки. Боль назойливо отозвалась в висках. Сев на кровати, она заметила свой разбитый телефон, валяющийся на полу, и воспоминания о прошлом вечере заставили ее застонать. Денис, он ушел.